Их брак, ведьма, казался удачным, поскольку мама уже имела некоторый опыт супружеской жизни, а учим кое-какие сбережения. Благодаря различию языков потребовался не один год, прежде чем они смогли по-настоящему ссориться. Разногласия между ними возникали в основном из-за названия кабачка. В 16 лет он назывался Кристал Бар, но теперь Виктор хотел переименовать его Вик Бар и п е р е и м е н о в а л Последний день сентября 1922 года витрина кабачка украсилась новой вывеской, и в честь этого торжества каждому посетителю выдавали один стаканчик виски бесплатно. Шахтеры Фина из в е р г и н и и толпой повалили в храм веселья и, пропустив рекламный стаканчик, напились до пьяна за свои деньги – А чтобы добрый хмель не пропадал зря, они вечером устроили массовую драку, во время которой избили всех клиентов, не говоривших по-фински. Два дня спустя шериф города повесил на дверях Викбара следующее объявление. «Индейцам и финнам спиртных напитков не подают». Мне было до боли стыдно, хотя я не была ни индианкой, ни финкой, Я стала избегать общества финнов и наотрез отказалась петь их нагоняющие сон монотонные народные песни на торжествах в финском холле. Мне только что исполнилось 17 лет, и я училась в колледже языкам коммерческой переписки и по натуре была типичной стопроцентной американкой, которая обычно умалчивает о своей родословной и о национальности родителей. Вик-бар был уютным местечком, где по традиции вечерами и в воскресные дни собирались ф и н ы Но как только им запретили подавать спиртное, бар стал пустовать. Порой казалось, будто судьба уехала в отпуск, а нас бросила. Мама видела будущее в тревожном свете, но о ч е н ь продолжал питать надежды, которые, правда, ничего не стоили. В его сновидении все доставалось ему, а возможные излишки он делил между матерью и мною. В один прекрасный вечер на его красном, как при малолице, появилось выражение одержимости. Он сунул за щеку порцию жевательного табаку и откашлялся с таким значительным видом, точно решился на великий подвиг. Обычно он говорил редко да метко, на сей раз он, однако, Отступил от этого правила и начал распространяться д л и н н ы е тягуче. «До того уж плохо идет этот бизнес, ну, просто из рук вон. Люди бы и рады выпить, но раз нельзя, все этот шериф, чтоб ему такой сану вабич. Невозможно больше вести дело, носер, а доллары тают, как весенний снег». «Иди в шахты, спину надорвешь, иди на ферму, насидишься безработным. Выходит, самое время укатывать». Он говорил на простом языке американских финнов, но мы долго не могли уловить смысл его слов. Это была стариковская мудрость, которая ищет подкрепление в табакерке, бедное и тощее, как снятое молоко. На трехминутное дело он потратил более трех часов. В переводе на современный финский язык он предлагал следующее. Содержать кабак больше не имеет смысла, поскольку финном ход в него закрыт, а другие национальности не способны пропивать столько, чтобы обеспечить нам приличный доход. Стало быть, кабак надо продать тому, кто предложит за него наибольшую цену. А затем... «Что же мы будем делать дальше?» — спросила я у Виктора, которого так и не научилась называть отцом. «Вэл, well. дальше. Укладывать с ю т к е й с ы и ехать в Финляндию». «В Финляндию? Неужели маме и мне надо ехать в Финляндию?» «Ес, yes, сэр. Именно туда, и не раздумывая». Предложение Виктора мне казалось совершенным безумием. О Финляндии я не знала ничего, так как... География в нашей школе была свободным предметом, а редко кто учит уроки, которые необязательны. Но все-таки я кое-что слышала от американских финнов об этой далекой стране, где, по их словам, царили нескончаемая гражданская война, классовая ненависть, ужасная бедность и морозы, где люди питались исключительно салакой и сосновой корой, ходили в опорках и рожали детей в курных банях. где все дрались финками безменами, читали апостол и Калевалу, и откуда каждый мечтал эмигрировать в Америку. Так описывали мне свою родину многие финские переселенцы, которые в начале века приехали в Миннесоту и работали на шахтах. И в такую-то страну я должна была эмигрировать, я, стопроцентная американка. Я чувствовала себя бесполезной, словно булавка, лишённой своей головки. Всё же я стала отчаянно сопротивляться, решительно отказываться ехать, и, помнится, даже прибегла к убедительной силе слёз. Но мама, напротив, была покладиста, как складной ножик. Променяв свободу на мужа, она готова была следовать за ним куда угодно, вплоть до Финляндии. Дело было не в любви, даже не в привязанности её к Виктору, а в каком-то чувстве беззащитности в боязни остаться без мужа который уже научился обращаться с женой как с кассовым аппаратом и машинкой для штопки носков пока Виктор преодолевая некоторую клейкость мысли схематически набрасывал перед нами картины будущей счастливой жизни мама с л у ш а л а молча она знала по опыту если мужу не дать всего что он хочет потеряешь мужа А если отдашь ему все, что имеешь, тоже потеряешь его. Самое лучшее, следовательно, оставаться пассивной. Так о н а и п о с т у п а л а Она только слушала и наблюдала за моим настроением, а затем стала осторожно уговаривать, пытаясь обратить меня в наивную веру Виктора. Она могла, казалось, объяснить все, что угодно, кроме того, при чем здесь о н а «Милая Минна, подумай же серьезно о деле. Ты ведь видишь, бар ежедневно приносит нам только убытки. Необходимо продать его как можно скорее. Твой отец — хороший человек. Мой отец? Да, я имею в виду Виктора. Хорошо, так и говори, Викторе, а не о моем отце, Минна. Я ожидала от тебя большей деликатности. Какой вздор!» «Какой вздор! Девочка права!» — перебил ее Виктор. «Она не должна титуловать меня иначе, как Виктор или Вик. К черту формальности!» Беседа текла несколько вяло, но, во всяком случае, для меня окончательно выяснились намерения моих родителей. Итак, они решили ехать в Финляндию. У Виктора были небольшие сбережения, с помощью которых он намеревался открыть в Хельсинки столовую на американский манер. Этакую маленькую кормушку, где подают котлеты, гамбургеры, жареную картошку и хот-доги, горячих собак, так американцы называют сосиски с булочкой. «Больше ничего». Виктор хотел донести до своей отсталой родины свежее дуновение большого мира. Он слышал от некоторых американских финнах, побывавших в Финляндии, что все заграничное в Хельсинки – козырь. Наконец-то настало его, Виктора, время. Американские котлеты – столица Финляндии. Это уже что-то новое. Это будет его Джокер. Однако, кроме котлет-гамбургеров, Виктор предложил нам с мамой еще кое-что. «Говорят, от Хельсинки до Литвы рукой подать, а поскольку родственники моей матери, моего отца, живут в Каунасе, мы сможем, когда угодно, навещать их». Позднее, правда, выяснилось, что Виктор никогда не бывал в Хельсинки и не имел ни малейшего понятия о расстояниях между географическими пунктами. Просто он вообразил, что путь от Хельсинки до Каунаса примерно такой же длины, как от его родного местечка т у л о с а до губернского центра Хямиенлинна. Кормление гамбургерами жителей Хельсинки было для Виктора Джокером, с помощью которого он надеялся выиграть будущее. Литва явилась тузом, которым он окончательно добил мою мать, но помимо этих у него нашлись еще хорошие карты, чтобы разыграть в покер И мое будущее. Мать стала подыгрывать ему. Однажды вечером, когда мы с нею были одни, она так сыграла картами Виктора. Дорогая Миночка, тебе уже исполнилось 17 лет, и с тобой можно говорить, как со взрослой девушкой. Поедем в Финляндию. Там тебя ожидает прекрасное будущее. Финские мужчины... обожают иностранок, так же, как финские женщины сходят с ума по иностранцам. В Финляндии у тебя будут все возможности. Хорошо выйти замуж, я имею в виду, ты сможешь заполучить богатого мужа. Но я же не могу бросить учебу. Да учишься в Финляндии. Разве там есть высшие школы? Виктор полагает, что есть. Но я даже финского языка не знаю по-настоящему. Говорят... Его и сами финны не знают. Они разговаривают по-шведски и еще на каких-то диалектах. Возникла долгая пауза. Очень трудно было понять, зачем я должна ехать на поиски мужа в бедную несчастную страну, из которой все бегут в богатую Америку. Виктор столько рассказывал об отсталой и убогой жизни в Финляндии. Даже котлеты для них диковина не то я уже ясно видела перед собой деревянные ложки, катку с толокном и пару лаптей. Как часто он говорил, что на старой родине мытье посуды не составляет никакой проблемы для хозяек, ибо семьи живут испокон веков и поныне, питаясь из руки до в рот. Мама посмотрела мне в глаза и упустила хороший случай промолчать, но вот что минно. Ответь же мне прямо, поедешь ты с Виктором и со мною. Как Виктор сказал, ты ведь сможешь вернуться обратно, если тебе в Финляндии не понравится. Я уже заранее знаю, что мне там не понравится. Там и самим-то финнам жить не в моготу. Разбегаются кто куда и начинают ругать свою родину, как только перейдут через ее границу. Мать молчала, и разговор на сей раз этим окончился. Но недели через две она... снова получила возможность вернуться к наболевшей теме. В одной из женской газет е был помещен гороскоп на следующий месяц. Я верила в гороскопы, и моя вера еще более укрепилась несколько лет спустя, когда мне в руки попался учебник астрологии, написанный известным финским генералом. Мама с большой готовностью прочла мне вслух «Газетный гороскоп». Хотя я, как рассудительная девушка, знала, что приятная внешность и, прежде всего, красивые ножки лучше всех гороскопов, говорят о моем блестящем будущем, я все же отнеслась с большим уважением к дельфийскому оракулу Миннесоты, рекомендовавшему мне ехать за границу. 3 июня 1922 года мы с мамой и отчимом прибыли в Хельсинки. сняли маленькую квартиру на Хаканьеме и начали новую жизнь. Виктор п о ч е р к н у л главнейшие инструкции своего кошелька, открыл маленькую столовую возле рынка и организовал обслуживание клиентов в стиле Великого Запада. Через месяц, однако, ему пришлось изменить стиль, никто не интересовался его котлетами и жареной картошкой, финны, оказывается, привыкли к хорошей пище. Мечта Виктора разбогатеть на котлетах была точно прекрасная п е с н я которая всегда имеет начало и конец. Он сделался пессимистом и мог держаться на ногах, лишь когда мама поддерживала его. Временами им овладевала такая глубокая печаль, что только Господь Бог имел возможность помочь ему, по счастью. Церковь Калио находилась почти рядом, а на пристающих берегу яликах можно было... купить эстонский контрабандный спирт. Я не уверена, можно ли в мемуарах перескочить сразу через целое десятилетие. В романе можно. Во всяком случае, я хочу сейчас п р и н е с т и с ь в 1932 год, когда Виктор расквитался с жизнью, окончив свое земное существование, а мама уехала в Америку искать нового мужа. Чтобы уберечься от подозрений читателя, кое-кто ведь может подумать, что я отравила отчима, которого так и не научилась любить, а мать бросила на произвол судьбы, как поступают многие. Хочу лишь вкратце упомянуть о событиях этих десяти лет. Если бы я была писателем л е пишущим за построчную плату газетчикам, я, естественно, могла бы очень долго болтать о том, как моя мать и Виктор... открыли собственную столовую, которая называлась «Нью Америка». И как мама работала на кухне с утра до ночи, пока Виктор занимал посетителей разговорами или разгуливал по базару, как в браке на смену иллюзиям приходили испытания, и муж превращался в домашнее животное своей жены – Как Виктор заводил дружбу с алкоголем, пока не стал в конце концов типичным запойным пьяницей, способным поглощать любую отраву, лишь бы она была в жидком виде. И как я была счастлива, когда в один прекрасный день Виктора нашли мертвым на берегу х а к а н и е м и Он напился палитуры и услыхал зов вечности. На семьдесят пятом году жизни за один день до отмены сухого закона. Да, обо всём этом можно было написать роман, потрясающий, трогательный до слёз роман, конец которого составляет сожаление, как конец чековой книжки. Вся жизнь моей мамы с Виктором была похожа на типичный финский брак, в котором мужчина получает, а женщина отдаёт. Когда же, наконец, мужчина перестаёт брать, женщина в растерянности ждёт нового получателя. мама была здоровая цветущая женщина славянского типа в сорок лет ее формы начали красиво округляться какой превосходной моделью могла бы она послужить для скульптора ю р ь я саренина прославвшего прославившего здоровую красоту когда виктор с течением времени стал совершенно ручным и послушным мама пользовалась им лишь в качестве переводчика умеющего поторговаться с рыночными торговками при оптовых закупках продуктов. Больше ни на какое мужское дело он уже не годился. Супружеские ласки, маленькие проявления нежности, милые золотые блёстки ласковых слов, хотя бы даже из американского поддельного золота, появлялись у отчима всё реже и реже. И неудивительно, что мама... с т а л а горячо интересоваться публикуемыми в американских газетах объявлениями, в которых разочарованные супруги и пылкие вдовцы, желающие вновь попытать счастье, предлагали начать переписку. Года за полтора до того, как Виктор уснул вечным сном, мама открыла мне тайну своего сердца. Она завела переписку с неким фермером из Винсконсина — вдавцом средних лет у того кажется была большая тоска и много денег они обменивались фотографиями и мыслями пили в два голоса об удивительной жизни которую можно начать сначала и уже стали договариваться о встреч е я понимала маму и поощряла ее к супружеской неверности только в письмах, разумеется. Кажется, будто само великое провидение выступило тогда адвокатом по этому делу. Оно п р и з в а л а Виктора на суд вечности и освободило мою мать от мужа, который почти десять лет жил только для того, чтобы переваривать пищу. Кто-нибудь из читателей моих воспоминаний, возможно, сочтет меня за патологически чертовую, черствую женщину, чье сердце не трогает даже смерть близкого человека. Я не стану оправдываться. Поскольку у честности нет соперников, я осмелюсь заявить прямо, что жизнь Виктора была подобна пошлому анекдоту, конец которого не может удивить никого. Моя мать не закрывала лица от раурной вуалью, и я не проливала слез, ибо, изучив финский язык, мы наконец-то стали понимать Виктора. Его неразговорчивость объяснялась не тем, что он был женат, а я в л я л о с ь простым следствием того, что его мозг лишь очень редко порождал мысли достойное высказывание. Но поскольку покойник не способен защищаться, я больше не хочу говорить о нем правду. Моей матери как раз исполнилось 45 лет, то есть она была в том возрасте, который, кажется, Бальзак считал порой настоящей зрелости ж е н щ и н ы Она стала собираться в путь к своему фермеру. Три года будущие супруги вели диалог при помощи писем, они не надоели друг другу, ибо каждый наперебой рассказывал только о себе. Я имела возможность убедиться в этом по многим письмам, прочитанным мною с разрешения мамы.